Никто себе не враг. Вдруг граф де Жорже выступил из тени. Барон де Бац остановился, одной рукой указывая на человека, а другой, вынимая кинжал, проговорил. Уважаемый гражданин, вы желали видеть сторожа тюрьмы Тампля, который, изменив обещанию, данному графу де Жорже изменил королеве. Уважаемый гражданин, вот Мартен. Прежде чем солдат успел вскрикнуть, поднялись две руки, сверкнула сталь двух кинжалов, и он упал пронзённый двумя ударами в сердце. Граф де Жорж и барон де Бат бросили на его тело кровоалленные кинжалы и скрылись в абраке ночи. На другой день граф де Форзен уехал в Брюссель чтобы отвести туда известие о том, что всё потеряно, и присоединиться к массе мигрантов, ждавших везнья и конца революционных волнений. С ним уехали Вебер и Шаню. Только де Жорж и де Спирак всё ещё упорствовали и не хотели покидать Королеву. Несколько дней спустя после второй неудачной попытки бегства, сделавшейся известной народу выдачи некоторых заговорщиков и убийством изменника Мартена, попытки заставившиись скрыться друзей Марии Антонетты. Комунна решила раз навсегда положить конец возможности бегства королевы. Превыше всего у неё отнюдь не Людовина. Целезы и мольбы несчастной матери были бессильны перед волей торжествующей революции. А для того, чтобы эта разлука была прочнее, Марию Антуанетту перевели одну в тюрьму Консиержери в ночь с 1 на 2 августа 1793 года. Мишонис, в качестве начальника тюремной полиции, мог часто видеть королеву в Консиержери. Он каждый раз приносил ей известие о её детях и сестре. По совершенно необъяснимой снисходительности корона охотно разрешала иногда иностранцам сопровождать Мишениса. Иностранцы же желали видеть королеву и чувство симпатии к ней. Так однажды Мишенис вошёл в камеру королевы в сопровождении человека, который, входя, очень пристально взглянул на Марию Антонетту. Несколько раз моргнул глазами и таким образом привлёк на себя её внимание. Затем, в ту минуту, когда Мишонс повернулся спиной, незнакомец наклонился над королевой и пролепетал едва слышно: "Сударение я брошу два онютиных глазка в тёмный угол. Поднимите их, как только мы уйдём. Вновь в них что-то найдёте". Мишон не оставаясь преданным другом королевы, был убеждён, что никакая новая попытка бегства не может удастся, и уже не строил планов её освобождения. Он однако наблюдал за королевой в надежде, что другим удастся то, что он считал невозможным. Вследствие этого иностранц мог бы без остробинных затруднений уронить за печку два анютиных глазка и два не вышли из камеры, как Марианта Аннета нагнулась, подняла цветы и стала с тревогой их рассматривать. В них на первый взгляд не было ничего необыкновенного. Цветы были так свежи, как будто их срезали лишь несколько часов тому назад. Казалось невозможным, чтобы в них была спрятана самая крошечная записочка. Королева уже хотела презрительно отбросить их, считая это за злую шутку когда, наконец, заметила на стебле одного из цветков черную линию. Осторожно, концом булавки приоткрыла она едва заметную линию и увидела бумажку, свернутую в тончайшую трубочку. Сделано это было так искусно, что королева изумилась тому терпению, с которым иностранец должен был открыть, вложить трубочку и снова закрыть стебель, не сломав его. Мария Антонетта вынула бумажку и с великим недоумением прочла следующее: Сударь, я вас люблю самой пылкой любовью. Если вы хотите бежать со мной за границу, то я имею возможность освободить вас из тюрьмы. Я богат, мы уедем и присоединимся к дворянству, находящемуся в изгнании.